Глава 23. Илья налил себе, бог знает, какую по счету чашку кофе со сливками, потом вспомнил, что уже почти сутки ничего не ел и вытащил из шкафчика плитку шоколада. Он не пил алкоголь, не курил, но не мог отказаться от сладкого, в особенности от шоколада, да и необходимости особой не видел. Разместив на маленьком подносе чашку кофе, плитку шоколада, После недолгих раздумий, добавив к ним две груши, Илья понес все это обратно в библиотеку, которая служила ему и кабинетом. Еще в одной комнате, самой маленькой, он спал. Третья была гостиной. В этой квартире должна была начаться его семейная жизнь, но после случившейся двойной трагедии, о которой Илья старался не вспоминать, он остался здесь один. Хотя нет, не один, конечно. В обществе книг. «Я постепенно превращаюсь в Семёна Ефремовича», — думал порой Илья. Старый учёный говорил, что книги, его друзья и родственники, советчики и помощники, никогда не предадут, не подведут. и Если что-то знают, то поделятся знанием, а если нет, не станут вводить в заблуждение. Илья был согласен с этими мудрыми словами. Книги именно таковы. Вот только иногда становилось тоскливо. Неужели ему тоже суждено провести всю жизнь в одиночестве? Годы шли, но человек, с которым хотелось бы разделить свои дни, свои мысли и чаяния, не встречался. Ничто не нарушало внутреннего спокойствия, и Илье стало казаться, что душа его зарастает льдом, как полки морозильника, который давно не размораживали. Тем удивительнее было то, как мячиком подпрыгнуло сердце при виде лоры, Сама она наверняка считала, что выглядит ужасно. Беременные женщины часто строги к себе. Огромный живот, немного одутловатое лицо с размягченными расплывшимися чертами, неуклюжая походка. Какая уж тут красота! Они ошибаются, конечно. Это красота, но другого свойства. Однако речь не о какой-то абстрактной красоте, а о лоре. Большие, прозрачно-зеленые, как горные озера, глаза, небрежно забранные в хвост пышные волосы. Когда Илья смотрел на нее, в памяти всплывали строгие и нежные, божественно прекрасные Мадонны Рафаэля. Лора была уязвимой, несчастной, хрупкой, дама в беде, если следовать кинематографическим и литературным штампам. При этом поражала ее готовность бороться – Нежелание плыть по течению, подчиниться слепой воле обстоятельств. Илья приказал себе не думать о ней. В этом, в совершенно невозможном смысле. Лора замужняя женщина. У нее есть дочь. Она ждет ребенка. Нужно просто помочь ей. Вот и все. Если в голову просачивались иные мысли, Илья их гнал. Разгадать тайну дома Балкуновых пока не получалось. Хотя кое-какие наметки были. Илья постепенно приходил к мысли, что разбираться нужно на месте. Дистационно, копаясь в книгах, он ответа не найдет. Он подумал, как ему не хватает Миши посоветоваться, обсудить детали, устроить мозговой штурм. Но о том, чтобы испортить другу первый за три года отпуск, речи быть не могло. Пусть отдыхает. После страшных событий, которые Илье и Мише довелось пережить в юности, У обоих были мысли посвятить изучению и борьбе с потусторонним злом все свое время, но оба поняли, что путь братьев-винчестеров не их путь. Жизнь не кино, в нормальной жизни люди не разъезжают по стране в поисках монстров. Впрочем, им несколько раз приходилось сталкиваться с решением паранормальных задач. К счастью, в переплет попадали уже не они сами и не их близкие. Ломать голову над загадкой потайной комнаты Илья принялся сразу же, как вернулся от Лёли. Корпел над книгами остаток дня и целую ночь. Продолжил на следующий день. Он ощущал знакомый азарт, но с каждым часом все больше убеждался, что информации не было. Вернее, количество полезных сведений стремилось к нулю. Илья привык, что в книгах можно найти ответы практически на все вопросы, Колоссальная библиотека Семёна Ефремовича, регулярно пополняемая стараниями Ильи, содержала массу текстов о привидениях, посмертных отпечатках человеческой души, о жизни после смерти, но всё это сейчас не годилось. Не было конкретики. А Балкуновых удалось раскопать ровно то, что уже поведала Лора со слов Агаты. «Три ветви рода», «сестра, умершая во время родов», Таким образом ветвь прервалась еще несколько столетий назад. Старший брат Пётр, потомком которого был Юра, и чрезвычайно успешный Павел. Имелись также скудные данные о злоключениях последней из прямых потомков Павла, Елизаветы Балкуновой Габен. Приехать на историческую родину и найти скорую смерть. Печально. Но Илью в короткой заметке, где пунктиром обозначились обстоятельства гибели пожилой дамы, насторожила одна вещь. Он долго вчитывался в несколько коротких предложений, потом решил, что это нужно проверить. Снова подумалось о Мише. С его прихватом в правоохранительных органах, с помощью аппарата сотрудников Мишиной фирмы «ЩИТ» собрать данные можно было бы куда быстрее, но придется самому. Илья поглядел на часы. Оказывается, уже половина двенадцатого, а он и не заметил. Разгар дня вполне можно беспокоить людей звонками. Илья взялся за телефон. Первое, что нужно сделать – запрос в городской архив. Там у Ильи были свои связи, и ему пообещали в течение двух часов прислать сканы газетных вырезок за указанный период. Второе – связаться с тем человеком, который занимался составлением генеалогического древа. Лора не назвала фамилию, она ее не помнила, но название фирмы звучало как-то вроде «история» или «память». Оказалось, что фирма носит название «история семьи», а составлением семейного древа Балкуновых занимался Егор Петрович Осипов. Разговор он начал несколько странно. Услышав, что Илью интересуют сведения об этом дворянском роде, хмыкнул. «Надо же, в который раз был куновы «Что, простите?» «Ничего», — нервно ответил Осипов. «Мысли вслух. Вы тоже потомок?» «Нет, речь о моем друге Юрии. Вы составляли для него...» «А что такое?» «У меня все точно. Никогда никаких нареканий. Гарантия на каждую бумагу. За каждый документ могу ответить». «Что вы, никаких проблем». Всего лишь хочу спросить кое о чем. Простите, но говорить я стану исключительно с клиентом. Это конфиденциально, о вас я не знаю». Собственно, вопрос у Ильи был всего один, и Осипов в какой-то мере уже ответил на него первой своей фразой. «Я правильно понимаю, что родом Балкуновых уже интересовались задолго до января нынешнего года? Кто? Женщина по имени Агата? Агата Летова?» На том конце повисло молчание. «У вас уже были все документы, вся информация. Оставалось только окончательно оформить бумаги. Именно поэтому процесс занял гораздо меньше времени? Вместо шести или семи месяцев понадобилось всего полтора?» «Слушайте, кто вы такой?» – Осипов взорвался. «У нас серьезная фирма. Я вам представился», – напомнил Илья. «Не буду я вам ничего говорить». «Что ж, ваше право». «Но, думаю, вы уже ответили на мой вопрос». Итак, Илья был прав. Агата действительно не случайно завела тот разговор в новогоднюю ночь. К тому моменту она уже знала, кто такой Юра, какое отношение он имеет к древнему дворянскому роду. Оставалось мягко подвести его и Лору к желанию это узнать, а иначе все будет выглядеть подозрительно». С чего вдруг Агата стала копаться по собственной инициативе в чужом прошлом? С этой целью и была сочинена легенда, разработан план. А Виталий, бросивший Агату перед Новым годом вероломный жених, тоже ее выдумка? Илья решил убедиться в этом. Требовалось составить детальный портрет Агаты. Виталий Фомин, однако, существовал в реальности кроме его имени и фамилии лора знала что он работает коммерческим директором в крупной московской фирме и через некоторое время илья нашел его профиль в соцсети сомнений в том что роман у агаты был именно с ним не оставалось илья увидел несколько фотографий где фомин был запечатлен с яркой синеглазой брюнеткой небесной красоты это была агата летова вчера лора показала ее фотографии Женщина вправду была на диво хороша. Профиль свой Фомин забросил, но в шапке были указаны контакты. Илья набрал номер, не сомневаясь, что нарвется на секретаршу, но ответил сам Виталий. — Фомин, слушаю! — коротко буркнула трубка. Илья представился. — Что от меня нужно ученому из славного города Быстрорецка? — спросил Виталий. И по некоторой вальяжности и вместе с тем невнятности речи Илья понял, что его собеседник пьян. «Мне нужно задать вам несколько вопросов личного характера», — ответил Илья. «Вы, конечно, можете и не захотеть. Ладно тебе ходить вокруг да около. Спрашивай». Собеседник перешел на «ты». «Вы были знакомы с Агатой Летовой?» Послышалось сдавленное кряхтение. Илья понял, что это смех. «Ты тоже, да?» «Повёлся! Как не повестись! Красивая стерва!» Дальше последовал поток брани вперемешку с рассказом о том, как Агата тянула из Виталия душу, а перед Новым годом махнула хвостом. «Так это она возбросила бросила?» — уточнил Илья. «Она, она! Не я же! Я землю был готов целовать, по которой она ходила!» Фомин засопил в трубку. «Как тебе там, Илья?» Илюха, ты подальше от нее держись, гнилая баба. Хотя красотка, конечно, как с обложки, но таких по широкой дуге обходить надо, если жить хочешь. Илья молчал, думая, как свернуть разговор. Он узнал, что было нужно. У меня все под откос пошло. Ушла она, я запил. Ты не думай, я не алкаш. Сегодня просто событие одно. Отметил маленько. — Ага, двух часов нет, а ты уже нарезался, — сочувственно подумал Илья. — С работы ушел. Свою фирму открыть хотел. У меня опыт. Каждую собаку знаю. Снова бессвязное бормотание. Фомин раскисал на глазах. Повисла пауза. А потом Виталий произнес строгим начальственным голосом, каким, вероятно, говорил прежде с подчиненными. — А откуда у тебя мой номер? — Илья объяснил про профиль в соцсети. «Ну да», — с прежней интонацией сказал Виталий, — «давно собирался удалить. Надо убрать». Илья кое-как попрощался с Фоминым. От разговора остался неприятный осадок. Судя по рассказу Лоры, Виталий Фомин был богат, успешен и безумно влюблен в Агату. Ее поступок сломил его, так бывает. Одно дерево, пусть и тонкое, гнется, держится, а другое — сильное и мощное — ломается пополам. Хотелось бы верить, что Виталий найдет опору в жизни, восстановится. Что же до Агаты? Выходит, она запросто могла выйти замуж, переехать в Москву и безбедно жить. Вместо этого предпочла гоняться за женатым мужем подруги. Почему? Ясно, почему. У Фомина не было того, что было у Юры. Юрий в будущем светил дом и Агата знала о правах на наследство. Ей нужно было заполучить именно дом. Но зачем? Это снова возвращает нас к потайной комнате. Илья допил остывший кофе, съел грушу и несколько кусочков шоколада. Потом встал и прошелся по комнате. Хотелось позвонить лори но он не стал делать этого. Нужно дождаться письма из архива. Будем надеяться, оно что-то прояснит. Письмо пришло через 15 минут. Илья углубился в изучение материалов. В сохранившихся в архиве выпусках местных газет писали примерно одно и то же, уделяя происшествию не так много места на полосе. Время было такое. Криминальная хроника пухла от новостей. С усиливающимся разочарованием Илья читал о том, что уже ему было известно. В милицию поступили сведения, что в доме устроили притон – торгуют наркотиками и оружием. Провели рейд, в результате не обошлось без жертв. Были застрелены милиционер и небезызвестный в городе криминальный авторитет. В доме обнаружили тело покойной хозяйки Елизаветы Балкуновой Габен, скончавшейся от сердечного приступа. Кроме того, была обнаружена маленькая девочка, личность ее пока не удалось установить. Сама девочка, которой на вид было лет 6 не могла ничего объяснить. Она вообще не произносила ни слова, возможно, от шока и потрясения, или же была глухонемой от рождения. Упоминание о девочке как раз и подвигло Илью запросить архивные материалы. Лора вчера сказала, что Агата упомянула о ребенке вскользь, но ей, матери девочки примерно такого же возраста, это запало в память. Илья надеялся, что в газетах того времени о загадочной девочке писали чуть более развернуто, но ему не повезло. Последний файл он открывал, уже ни на что не надеясь. Но ему все-таки повезло. Одна из газет опубликовала снимок с призывом откликнуться тех, кто располагал сведениями о ребенке. Фотография была черно-белая, тусклая, зернистая, но Илья не унывал. Сначала он скормил снимок нейросети, которая улучшала качество старых фото и видео. Затем пропустил уже обработанный нейросетью снимок через приложение, которое состаривало лица, показывая, как человек мог бы выглядеть через 10, 20, 50 лет. Илья с волнением смотрел на экран, ожидая результата. В глубине души уже зная, что именно ему предстоит увидеть. Приложение выдало несколько вариантов. Один из них потряс Илью, хотя он и подозревал правду. С экрана на него смотрело вполне узнаваемое лицо. Девочкой, которую нашли в доме, была Агата Летова. Илья схватил телефон, чтобы позвонить Лёле или Лоре, но его опередили. «У нас проблема», – запинающимся голосом произнесла Лёля. «Лора пропала».